Говорят, у Красного Кента чёрное сердце. Может, так оно и есть. Но те, кто видел, как он топором и ножом расправился с дорожным патрулём из шести унихиломи мужиками, скажут, что это мастер своего дела. Некроманты? Я устал тащился за Джейн, за мной шёл горгот. В моих книгах о некромантах ничего не сказано. Они командуют мертвецами. Маги, я знаю, кто это, перебил я горгота. Но что они тут делают? Их привлекает Гарахонос, ответила Джейн. В её сердце таится смерть, древняя магия, она помогает им. Исчерили в кротов выглядели убого. Когда мне исполнилось 7 лет, а Уиллиему 5, наставник Лунди тайно возил нас в пещеры под Ирака, таиком от всего двора, юные наследники Анкрата пробрались в глубины подземелья и попали в изумительный зал с колоннами. Он напоминал кафедральный собор Здесь чувствовалась благодать Божия. Я до сих пор помню великолепие этого места. Просторным залам Лефкротов недоставало утончённости, мастерства исполнения, присущего подобным сооружениям в других местах. Мы шли по коридорам, выложенным камнями зодчих, давно утраченное искусство летья в формах. Свет Джейн позволил рассмотреть древние своды, местами покрытые трещинами с проступающим кое-где известняком. Чтобы миновать обвалившиеся блоки размером с ломовую лошадь, нам пришлось идти в обход, спускаясь всё глубже и глубже к основанию горы. Мы, как черви, стремились в недра земли. «Хватит стонать, священник!» Роу подошёл к Нубансу со спины и пригрозил старому Гомсте ножом. Заточенное железное лезвие напугает кого угодно. Отец Гомст издал продолжительный скорбный вопль, и его повторило многократное эхо. Пришлось повернуть назад, это было необходимо. Я должен был убедиться, что мой подарок в целости и сохранности. Если Роу прирежет его нам нечто будет до чудовищем. Тихий отец обратился я к нему и оттолкнул руку Роу с ножом. Он сердито зыркнул на меня, этот рыбой Роу с косыми глазами. Ты всего лишь сменишь стадо, отец, сказал я. Может, новая паства выглядит чуток тупее, но кто знает, какие они внутри? Уверен достоиня Роу. Нубанец, что-то проворчав, дёрнул плечом и поменял положение свисавшего с него отца Гомста. «Да опусти ты его!» – приказал я. «Пусть сам идёт. Сейчас мы послушные и растерянные, нам не до побегов». Нубанец поставил старого Гомста на ноги. Тот посмотрел на меня. Физиономия мрачная, не поймёшь, о чём думает. «Это неправильно, Йорк. Торгуют золотом, а не людьми. Он святой человек. Рассказывал о белом Христе». Гомст с ненавистью взглянул на Нубанца. Я и не подозревал, что он на такое способен. Ведь не назвался же тот Люцифером, не отрастил рога. «Ничего, теперь о Христе он сможет поговорить с Гарготом», – заявил я. Нубанец ничего не ответил, лицо отрешенное. В его молчании было что-то, что заставило меня объясниться. Хотелось заручиться поддержкой Чернокожего. Так бывало и с Макином, правда, реже. «Но ведь это не навсегда», – успокоил я Нубанца. Он сможет вернуться домой, если пожелает. Достаточный заработок на пропитание и карту, а там вперёд, в путь. Нубаница дарила меня улыбкой, показав полумесяц белоснежных зубов. Я поспешил вперёд. Внутренний голос тихо на шёпотал обо всём сразу: о слабости, которая острее клинка, о заточенном лезвие ножа, убивающем мгновение ока, о раскалённом железе, прижигающем рану, чтобы подавить заражение. Вот только о любви к ближнему голос молчал. Когда я приблизился к Джейн, её сияние ненадолго потускнело, и она отшатнулась, глубоко вздохнув. Я усмехнулся, представив, как она падает со скалы. Сработало даже лучше, чем предполагал. Девочка вскрикнула и закрыла глаза. Горгот встал между нами. "Держись подальше от неё, принц тьмы". Я шёл за тенями, и они вели нас всё глубже. Мы шагали за ними по широким туннелям, растянувшимся на целые мили, и сводчатые потолки сменяли друг друга. Какие-то параллельные пятна ржавчины проступали по всей длине проходов. Не затруднялся объяснить их происхождение. Можно было только предположить, что по скрытым железным трубам люди когда-то прокачивали тайное топливозотчих. Мы распрощались с Джейн и остальными её сородичами. С нами остались только двое. На берегу такого широкого озера, что серебряный свет девочки не достиг противоположного берега. Без лодок здесь явно не обошлось. Каменю уступил место воде. Над поверхностью виднелась лишь шестая ступенька. Своды сталеровными, словно потолок без украшений. Народец Джейн двинулся к своим жилищам из дерева и шкур, примостившимся у самой воды. Впереди шагал Горгот. Его рука лежала на плечах отца Гомста. Джейн остановилась, скользнув взглядом по двум уродцам, которые остались с нами во избежание недоразумений. Ничего не произнесла, но я понял, она отдавала им последние распоряжения. Мне на прощание ничего не скажешь, малышка? спросил я, преклонив колено и едва сдерживая приступ безудержного смеха. Никаких пророчеств, ничего для этого свинтуса. Подойди и загляни в глаза, ослепи будущим. Она встретилась со мной взглядом, её свечение действительно ослеплело, но я не стал отворачиваться. Каждый твой выбор ключ к очередной двери, но я не могу заглянуть туда. Я почувствовал, как во мне вскипает злость и рыкнул на неё, чтобы быстрее подавить. Там должно быть ещё что-то. На твоём плече лежит рука тьмы. Сознание искажено. Искажение в твоих воспоминаниях. Искажение. Искажение, затягивающее меня внутрь, затягивающее. Я схватил её за руку. Это было большой ошибкой, потому что прикосновение одновременно и обожгло, и прошибло холодом до кости. Стерпел бы, но силы меня покинули. В последнюю секунду я видел только глаза ребёнка. Когда повстречаешься с ней, беги. Просто беги. Больше ничего. Казалось, я сам это сказал, хотя слышал, что это Джейн. Упал. Очнулся я от света факелов. Наконец-то он пришёл в себя. Физиономия Рэка маячила перед глазами. Господи Иисусе, Рек, ты что, снова полоскал глотку кресиной мочой? Я оттолкнул в сторону отвратительную рожу, но воспользовался его плечом, чтобы встать. Братья, сидевшие рядом, начали подниматься, прихватив свои пожитки. Со стороны озера подошёл Маккин, за ним возвышался Горгод. Не стоит прикасаться к пророчецеле в кротов сказал великанцу с улылкой, но по глазам видел, он был рад, что всё обошлось. "Я запомню". Горгот задержался, сердито глянул на меня и пошёл впереди с просмалённым факелом размером с небольшое дерево. Теперь путь лежал строго наверх. Толстый слой осевшей в туннеле пыли имел привкус горького миндаля. Мы одолели меньше мили, потом проход расширился, превратившись в просторный коридор, изpecёрённый каменными рвами непонятного назначения несколько ярдов в ширину и глубиной в человеческий рост. Перед выходом из коридора стояла прикреплённая к стене деревянная клеть. Створки её были связаны верёвкой. В центре, прижавшись друг к другу, сидели малыши, давали в кротика. Горгут распахнул дверцу. Выходите. А будем не больше семи, если считать года по числу летних сезонов, как это принято в подземлях левкротов. Ничем не прикрытые тощие мальчики вышли наружу, судя по всему, братья. Младшему лет 5. Из всех ливкротов, которых я видел, эти меньше всего напоминали чудовищ. На коже чёрно-красные полосы, как у индийских тигров. Тёмные, роговевшие наросты торчали из локтей, точно ногти на пальцах. Старший посмотрел на меня, глаза сплошная чернота, белка нет, ни малейшего намёка на радужную оболочку или зрачок. "Детей нам не надо", заявил Макин, сунул руку в карман, достал кусок сушёного мяса и бросил братьям. "Пусть лезут обратно". Меса упал к ногам старшего мальчика, внимательно наблюдавшего за Горготом. Младший, замерев, пристально смотрел на еду. Кожа до кости, сказал бы я о нём. В серебро пересчитаешь. Э, не для некромантов, не тредь типа напрасно свою еду. Низкий голос Горгота отдавался болью в ушах. Жертвоприношение, поинтересовался нубанец. Они всё равно не жильцы, заявил Горгот. У них нет сил или в кротов. А по мне так вполне здоровы. Прознёсся я, особенно если их подкормить разок другой. Надеюсь, это не обычная зависть, ведь они не так уродливы, как остальные. Меня не особо волновало, что Горгот сделает с детишками, но я воспользовался случаем, чтобы уколоть его. Горгот согнул руки, раздалось шесть громких щелчков костяшек пальцев, так трещат брёвна в костре. Ишки. Оба мальчика набросились на еду, рыча словно псы. Льв кроты рождаются беззащитными. Наши дары мы получаем по мере роста. Это происходит очень медленно. Он махнул в сторону мальчиков, слизывавших следы сушёного мяса с камня. У этих двоих изменения или в кротов произошли в два раза быстрее, чем полагается в их возрасте. И теперь дары у них будут проявляться всё быстрее и быстрее. Слишком быстро. Никто не выдержит таких изменений. Мне доводилось такое видеть. У людей это называется «вывернуться наизнанку». Что-то в его кошачьих глазах убеждало, что он и впрямь видел такое. «Будет лучше, если они послужат подношением и удержат некромантов подальше от наших пещер. Пусть лучше заберут этих, чем схватят тех, кто мог бы еще пожить. Их ждет быстрая смерть и долгий покой». «Если ты так говоришь, значит, так оно и есть». Я пожал плечами. «Пошли дальше». Не терпится увидеть этих ваших некромантов. Мы последовали за горготом. Мальчишки носились рядом, и я заметил, как нубаница завлёк из глубины своей шерстяной туники сушёные абрикосы и угостил детей. "Слушай, а плана у тебя есть?" зашептал на ухо Макин. Я и не заметил, когда он подошёл. "Что? Я как раз наблюдал за младшим". Он уворочился от ботинка лжеца, вздумавшего дать ему пинка. "Я о некромантах. Какой у тебя план?" зашептал Макин. Не было никакого плана. Просто ещё одно препятствие, которое нужно преодолеть. В былые времена мёртвые оставались мёртвыми, сказал я. Читал об этом в библиотеке отца. Все разговоры о расхоживших мертвецах были только легендами. Даже Платон упоминал без содрогания о мёртвых в дальних землях за рекой Стикс. "Мне густо ты почерпнулась книг", заявил Макин. "Я отлично помню дорогу в топих. Похоже, призраки не читали твоих книжек". "Ну банец", позвал я. Ну банет, спади, поясни Сарумакину, почему мёртвые теперь никак не успокоятся. Он присоединился к нам. Арбалет перекинут через плечо, тело благоухает гвоздичным маслом. Нобанские мудрецы говорят, что всё из-за приоткрытой двери. Он помолчал, облизывая розовым языком белоснежные зубы. Есть дверь, ведущая к забвению, разделяющая миры словно занавес. Мы проходим через неё, когда умираем. Но в день тысячи солнц Слишком многим людям нужно было пройти через дверь, и толкая друг друга, они сломали её. Теперь занавес истончился. Пошепчешь, наобещаешь, что нужно и можешь вернуть мёртвого обратно. Теперь ты всё знаешь, Макин, заметил я. Он нахмурился, скривил губы. А план? Ой. Было ответом. Каков план? Иногда Макин мог быть раздражающе настойчив. Как обычно будем их просто бить, пока не перестанут подниматься.